Верхний сволочок, 12 февраля 2019 года, вторник, 14.15. В роскошном и пустом зале кафе «Сквознячок» за центральным столом сидят Албасов и Наина Семеновна. Албасов, как обычно в костюме, а на Наине Семеновне надето старомодное синее атласное платье, обильно отделанное кружевами. На плечи небрежно накинута белая вязаная шаль с длинными кистями. На голове синий атласный тюрбан с той же самой брошью. Шею украшает ожерелье из крупных белых жемчужин, на руках привычное обилие колец. Перед Евгением Васильевичем стоит доска с нетронутым стейком рибай, а перед Наиной Семеновной тарелка с запеченной на гриле форелью, тоже нетронутой. Обоим не до еды, каждому хочется поговорить о важном. — Знали бы вы, Евгений Васильевич, как больно разочаровываться в людях! — говорит Наина Семеновна с проникновенной печалью в голосе. — То, что я вам рассказала, — это только лишь пара примеров. Всего так сразу и не расскажешь. Да и не привыкла я плакаться в жилетку. Не такой у меня характер. Мне просто хочется, чтобы в моей жизни все было хорошо. Дочь-красавица у меня есть? Ах! Евгений Васильевич тонно закатывает глаза. Внукуница имеется», — продолжает Наина Семеновна. «Для полного счастья нужен еще зять, который бы меня уважал и которому я могла бы доверять». «Наина Семеновна...» Евгений Васильевич смотрит на свое собеседницу с обожанием и восторгом. «Если бы вы были бы моей тещей, то я бы вас на руках носил и пылинки бы с вас сдувал. «На руках светочку носить будете», — строго говорит Наина Семеновна. «У нее сердечко нежное, она любит всякую романтику. А мне нужно уважение, только и всего». «Какой же он все-таки гад!» Евгений Васильевич снова закатывает глаза и сокрушенно качает головой. «Подонок, тварь, скотина! Я всегда знал, что он мразь, но не думал, что до такой степени. Хотите, его закажу?» «Я не собирался доходить до крайностей, надеялся ограничиться политической борьбой, но после того, что вы рассказали...» Красный камень на тюрбане Наине Семеновне сверкает яркой искоркой, но Евгений Васильевич этого не замечает. «Не надо крайностей». Наина Семеновна отрицательно качает головой, а затем подается вперед, накрывает своей рукой лежащую на столе руку Евгения Васильевича и задушевно говорит... «Ты, Женечка, новую жизнь начинаешь, а новой жизни нельзя начинать с плохого. Он сам сдохнет от тоски и зависти, когда ты станешь главой округа и мужем Светочки. Или до того. Впрочем, это не важно». Наина Семеновна лепечет албасов. «Если бы. Разве какое счастье? Вы не шутите?» «Никакая мать, если только она не конченная, ехидно не может шутить счастьем своей дочери». Найна Семеновна откидывается на спинку стула и строго смотрит на Евгения Васильевича, который под ее взглядом теряется окончательно. «Вы любите Светочку?» Евгений Васильевич энергично кивает несколько раз. «Вы хотите стать главой округа?» Следует очередная серия энергичных кивков. «Вы будете примерным мужем и зятем?» В порыве чувств Евгений Васильевич вскакивает со стула, который отлетает в сторону, бухается перед Наиной Семеновной на колени, бьет себя кулаками в грудь и выкрикивает «Клянусь!». На шум являются два официанта, но Наина Семеновна с махом руки велит им уйти. Официанты тут же исчезают. Наина Семеновна смотрит на Евгения Васильевича тяжелым испытующим взглядом, который вызывает у него дрожь, но глаз он при этом не отводит. — Встаньте, — наконец говорит Наина Семеновна, — и помните, что вы поклялись при свидетелях. — При каких свидетелях? — Евгений Васильевич недоуменно озирается по сторонам. Форель звучно бьет хвостом по тарелке. А Затем приподнимает голову и смотрит на него. Стейк подпрыгивает и протяжно мычит. Евгений Васильевич стремительно бледнеет, закатывает глаза и оседает на пол. «Квиолы нынче пошли мужики», — говорит Форелина Инна Семеновна. Чуть что сразу в обморок. Тьфу! Форель кивает головой и дважды бьет хвостом по тарелке. «Ваша правда, мадам!» Тверь, 12 февраля 2019 года, вторник, 15.10. Маша и Алексей сидят за столиком в многолюдном зале сетевого кафе положка поварешка Алексей уминает пельмени и слушает Машу. Перед Машей стоит пластиковый стакан с апельсиновым соком. Ничего из еды она не взяла. «Да скажи же, наконец, какая у тебя идея?» — просит Алексей, оторвавшись от еды. — Ты поешь сначала, — ласково отвечает Маша. — На сытый желудок удобнее разговоры разговаривать. — Явно какая-то подлянка, — уверенно говорит Алексей. — Выкладывай, не томи. — Да какая там подлянка, — усмехается Маша. — Подумаешь, еще разок кровь сдать. Алексей молча показывает ей кугиш и снова принимается за пельмени. — Лешик, — конючит Маша, — «Ну почему ты такой противный? Я к тебе со всей душой, а ты...» «Кровь можно сдавать не чаще, чем раз в два месяца», — отвечает Алексей. «А у меня всего пять дней прошло, и вообще это наглость». «Макса отправь». Максу в больнице показываться нельзя», — отвечает Маша. «Ты же знаешь, что его там ждут. Вдруг он случайно с главврачом столкнется?» «Тогда сама иди». «Мне тоже нельзя». Терпеливо объясняет Маша. «Я же знакома с Сагудаевым, да и вообще легенда создана под мужчину!» Алексей отрицательно качает головой. «Ты как-то просил отца отправить тебя на курсы саунд-дизайна при Институте телевидения и радиовещания?» Тихо говорит Маша, глядя в потолок. Несмотря на пониженный слух и шум в зале, Алексей все слышит. Он снова отрывается от еды, кладет вилку в тарелку и преданно смотрит на Машу. В апреле. Так же тихо продолжает Маша, продолжая рассматривать потолок. Папа не только курсы оплатит, но и гостиницу. И командировочные какие-то выпишет. На девок, может, и не хватит, но на питание вполне. Не обманываешь. С надеждой спрашивает Алексей. Маша переводит взгляд на него, усмехается и чиркает себя большим пальцем по горлу. «Дело не в тебе, а в Сергея Михайловиче. «Уговорю», — обещает Маша. «Можешь не волноваться. Папуля не такой зверь, каким ему хочется казаться. Я могу переходить к делу?» Алексей кивает. «Ты мастер из Екатеринбурга», — начинает Маша. Лотник золотые руки, или, может, художник, который стены цветочками или пейзажами расписывает. Выбери сам, что тебе ближе. Ваша бригада приехала в Тверь отделать особняк некоего богача. А бригадир такая сволочь, слинял вместе с деньгами и документами. Заказчик в ярости, вам от него ни копейки не получить даже взаймы, денег нет, положения аховое. Вот вы и решили сдать кровь, чтобы было на что домой добраться». «Без документов», — удивляется Алексей. «В электричках и автобусах паспортов не спрашивают», — отвечает Маша. «В общем, вы готовы хоть по полтора литра сдать, лишь бы вам заплатили. А тебя, мужики, послали на разведку. Придешь в первую больницу и поговоришь с заведующей отделением переливания крови Мухортиковой. Если она согласится иметь с вами дело, значит, мои предположения верны». «В принципе, кровь ты можешь и не сдавать. Скажешь, что вместе со всеми придешь на сдачу, мол, в шестером оно веселее. Все ясно?» Алексей снова кивает. «Прямо завтра с утра и иди, время дорого. Только не завтракай, ладно?» «Почему? Если поем, то у меня кровь не возьмут». «Когда ты голодный, у тебя глаза такие несчастные, — смеется Маша, — сразу видно, что у человека проблемы». Тверь, 12 февраля 2019 года, вторник, 18.15. Кабинет «Дюжина». Висящий на стене телевизор показывает выпуск новостей на Первом канале. Сергей Михайлович смотрит то на экран телевизора, то на разложенные перед ним бумаги, в которых он периодически делает пометки красным карандашом. Входит Маша. «Я к тебе сейчас пришла как к отцу, а не как к генеральному директору!» С порога объявляет она. «Милый папочка, найдет ли любимой доченьки пять минуточек?» Маша усаживается на середину совещательного стола и выжидательно смотрит на отца. Сергей Михайлович берет со стола пульт, выключает звук телевизора и сухо интересуется. «Какие проблемы?» «Папуля...» маша молитвенно складывает ладони на уровне лица и потрясает ими на тебе одного надеюсь дело в том что наш строгий директор дал мне последний шанс если я облажаюсь прекрати балаган требует сергей михайлович ты же знаешь что я этого не люблю что тебе нужно контакт в президентском медицинском управлении отвечает маша переходя на серьезный тон И чтобы после директор не попрекал меня тем, что я обратилась за помощью к отцу. «Каким ветром тебя занесло в такие сферы?» — удивляется Сергей Михайлович. «Попутным», — по выражению Машиного леса чувствуется, что вдаваться в подробности она не станет. «Так у тебя есть контакт?» «Должен быть», — отвечает Сергей Михайлович и достает из ящика стола две пухлые визитницы. Тверь 13 февраля 2019 года среда 8.30. Кабинет, заведующий отделением переливания крови первой городской больницы Надеждой Федоровной Мухортиковой невысокой полной женщины слегка за 40 с огненно-рыжими локонами, выбивающимися из-под зеленой медицинской шапочки. Мухортикова, одетая в зеленую медицинскую пижаму и расстегнутый белый халат, Сидит за столом, опершись на него локтями, и сцепив пальцы рук в замок. Взгляд у нее властный, движения энергичные. — А вот не надо связываться с аферистами, — говорит она. — Голова для чего нужна? — Чтобы думать. Сидящий на стуле напротив Алексей покаянно вздыхает и проводит ладонью по голому темени. Очки в массивной черной оправе придают его лицу ботаническое выражение, которое совершенно не гармонирует с бритым черепом. «Вот зачем вас из Челябинска в Тверь принесло?» — продолжает Мухортикова. «Из Екатеринбурга», — управляет Алексей. Мухортикова машет рукой. Какая разница? А затем снова сцепляет пальцы в замок. «За длинным рублем гонитесь!» — Мухортикова неодобрительно хмурится. А в народе знаете, как говорят, ближняя копейка дороже дальнего рубля. Неужели у вас дома работы нет? В жизни не поверю? Алексей снова вздыхает и преданно, проникновенно смотрит на Мухортикова. Так можно нам кровь сдать? С надеждой спрашивает он. И сколько вы за литр заплатите? Заплачу хорошо, по две тысячи, отвечает Мухортикова. Только скажи своим ребятам чтобы они языки за зубами держали. По закону я не имею права брать кровь без документов, да еще и по литру за раз. Ну, что поделать, надо же вас выручить. Да и кровь в больнице нужна. Только уговор. На сдачу приходить трезвыми. Учу и за пошок от ворот-поворот. — А по полтора литра сдать можно? — интересуется Алексей. — Литр, не больше, — отрезает Мухортикова. Мне не нужно, чтобы вы на выходе с ног валились. Без вас проблем хватает. Верхний сволочок. 13 февраля 2019 года. Среда 11.30. Кабинет Зажирильского. Игорь Аркадьевич сидит за столом и бегло просматривает бумаги, принесенные его секретаршей. Что-то подписывает, что-то откладывает в сторону. Секретарша, губастая и грудастая длинноногая блондинка, переминается с ноги на ногу у стола. Раздается осторожный стук в дверь. Игорь Аркадьевич недовольно дергает бровью, а секретарша быстрым шагом идет к двери. Но стучащий уже вошел в кабинет. Это главный врач станции переливания крови Прокопец. Невысокий толстячок с обвислыми щеками и затравленным взглядом вечного неудачника. Вид у него чрезвычайно взволнованный, руки дрожат. «Э, — Простите, Игорь Аркадьевич, что я так вот врываюсь, — смущенно лепечет он, — но у меня срочное дело. Прокопец умолкает и выжидательно смотрит на секретаршу. Игорь Аркадьевич взглядом отсылает ее, секретарша выходит. Прокопец подходит ближе и говорит. — У меня только что был Албасов. Потребовал организовать день донора в Коржина. Прямо завтра. Игорь Аркадьевич удивленно поднимает брови. — Игорь Аркадьевич, он мне угрожал. Прокопец в отчаянии теребит свой галстук. — Чем? — спрашивает мэр. — Убийством. — Так и сказал. Если что не так, с жизнью простишься. — Игорь Аркадьевич, вы же знаете, как я вам за все благодарен. Но Албасов... «Это же такой человек! Страшный человек! А этот его крокодил Гена?» «Да не трясись ты!» — раздраженно перебивает Игорь Аркадьевич. «И присядь, наконец, не стой столбом, Александрийским!» Прокопец садится на ближайший стул с таким видом, будто боится, что стул под ним может развалиться или взорваться. Игорь Аркадьевич хмурится и морщит лоб. Внезапно выражение его лица кардинально меняется. — Делай то, о чем тебя попросили, и смотри, чтобы все прошло гладко. Прокопец недоуменно таращит глаза. — Только меня держи в курсе всех деталей, — продолжает Игорь Аркадьевич. — Я должен знать все, начиная с того, где ты организуешь сбор крови и заканчивая тем, куда ее потом повезут. Все понятно. Прокопец кивает и хочет что-то сказать, но Игорь Аркадьевич не дает ему возможности вставить слово. — Сегодня к тебе заедет Георгий Иванович. Отгрузишь ему тысячу этих... — Как их? — пакетов, в которые вы кровь набираете. — Контейнеров, — робко подсказывает Прокопец. — Ну, ты понял, — грубо говорит Игорь Аркадьевич, не любящий, когда его перебивают или поправляют. — Этикетки нужные распечаты, которые вы на пакеты клеите, с завтрашней датой. Только сделай все тихо, не привлекая лишнего внимания. А как узнаешь подробности, сразу же звони мне. — А подробности уже ясны, Игорь Аркадьевич, — говорит Прокопец. — Алмасов хочет провести мероприятие в Доме культуры. Начинаем в десять и работаем до последнего донора. Затем кровь доставляется на станцию и загружается в холодильнике до дальнейших распоряжений. — Сам-то ты в коржина будешь? — задумчиво говорит Игорь Аркадьевич. Прокопец дважды кивает. «А кому из своих доверяешь, как самому себе?» «Главной медсестре Ларисе Яковлевне», — не раздумывая, отвечает Прокопец. «Надежная женщина». «Когда Георгий Иванович приедет, познакомишь его с этой надежной женщиной и предупредишь, чтобы она исполняла все его распоряжения и завтра с работы никуда не отлучалась. Все понял?» «Все, Игорь Аркадьевич». Прокопец поспешно встает и вытягивается по стойке смирно. Выглядит он при этом весьма комично. «Когда в твоей богадельне тихий час?» «С двенадцати до часу». Прокопец стоит и преданно смотрит на Игоря Аркадьевича в ожидании дальнейших вопросов. «Свободен!» — командует Игорь Аркадьевич. Прокопец молча выходит. Стоящий на столе ноутбук писком извещает о новом письме. Глядя на экран, Игорь Аркадьевич довольно улыбается. Отбив на клавиатуре короткий ответ, он нажимает кнопку вызова секретарши. — Скажи Вадику, что я еду в Москву, — говорит он вошедшей девушке. — Выезжаем через 15 минут. Напомни ему, чтобы термос заправил. а совещание перенеси на завтра на то же время. — По-быстрому, Игорь Аркадьевич, — предлагает секретарша. Кончиком языка она медленно облизывает губы, Сопровождает это действие томно-призывным взглядом. «Не до этого сейчас», — отвечает Игорь Аркадьевич. «Георгия Ивановича позови. Скажи, что он мне срочно нужен». «Вот же дура!» — раздраженно думает он. «Полгода уже работает, а настроение чувствовать никак не научится. Вечно лезет не в попад». «Козел старый!» — думает секретарша, — выйди из кабинета. «Ишь ты, как сорвался!» Явно новую пассию в Москве завел, засранец. Игорь Аркадьевич быстро подписывает еще несколько бумаг, а затем встает. Достает из шкафа пальто и надевает его. В кабинет входит Георгий Иванович, крепкий мужчина средних лет, в котором по манере и выправки угадывается отставник. Он закрывает дверь и смотрит на начальника. «Поедешь на станцию переливания крови к Прокопцу, заберешь у него тысячу контейнеров для крови, отвезешь на свиноферму». Каждую фразу Игорь Аркадьевич сопровождает назидательным взмахом указательного пальца, желая подчеркнуть важность сказанного. «Проследишь, чтобы все контейнеры наполнили кровью и загрузили в холодильник. Температура плюсовая от 3 до 5 градусов». «Завтра в начале первого доставишь свиную кровь на станцию переливания, на рефрижераторе, при той же температуре. Там будет главная медсестра Лариса, с которой Прокопец тебя сегодня познакомит. Она скажет, куда положить кровь. Потом налепи усы с бородой, смени на рефрижераторе номера и дуй в Коржино. Там в Доме культуры Убасов будет проводить день донора». — Найдешь Прокопца, он тебя загрузит кровью, которую ты привезешь на свиноферму и положишь в холодильник, но так, чтобы не перепутать ее со свиной. Как все сделаешь, доложишь. — Будет сделано, — отвечает Георгий Иванович и выходит.